Женский вопрос. Сосуд греха. Один человек из 1000 может быть чистым. Женщина никогда. Святой Григорий Чедотворец, III век. Женщина это инструмент, который дьявол использует, чтобы завладеть нашими душами. Святой Киприан, III век. У корызна женщины, которая дышит любодейством, Она смотрит любопытным оком, Вольность сердца выказывает во взгляде, улыбается, Вызывает взорами на блуд, Разливает из глаз какой-то тлетворный яд. Нечто подобное тому, что рассказывает о Василиске, Который, как говорят, одним взглядом умерщвляет, На кого посмотрит. Святой Василий Великий. Василий Великий, около 330-379 годов, Архиепископ Кесарии Капудакийской, церковный писатель и богослов, один из трех каппадокийских отцов церкви, вместе с Григорием Низким и Григорием Богословом. Бесстыдство, матерь блуда, женщины, если увидят, что обходишься с ними вольно и говоришь о пустом, то, побудив еще к худшему, доведут тебя до падения. Преподобный Ефрем Сирин, IV век. Женщина эта искусительница, колдунья, змея, чума, хищница, сыпь на теле, Яд, пылающее пламя, опьяняющий туман. Марбод Ренский, французский поэт и епископ XII века. Из всех диких животных самое опасное это женщина. Святой Иоанн Златоуст. Женщина это дочь лжи. Страш Ада, враг мира. Святой Иоанн Демоскин. VII-VIII века. Средневековые богословы были на редкость единодушны, когда начинали говорить о женщинах, не правда ли? Тартулиан заявлял. Квинт Септимий Флоренс Тартулиан, 155-165, 220-240. Один из самых выдающихся раннехристианских писателей-богословов и апологетв, фактически зачинатель западной христианской теологии, автор сорока трактатов на латыни, что положило начало повсеместному использованию этого языка в богословии. Тертуллиан заявлял, что все женщины подобны Еве, ибо все они врата дьявола. Пикантность этой фразы состоит в том, что речь в ней идёт об искушении мужчин, давших обед целомудрия женским телом. Средневековые теологи были удивительно точны в своих религиозно-физиологических аллегориях. Аквитанский святой X века, аббат Ода Клюнийский, напоминал своим монахам предостережение Иоанна Златоуста касательно женщин. «Телесная красота ограничивается кожей. Если бы мужчины могли заглянуть под кожу, вид женщин вызвал бы у них отвращение. Если нам не нравится прикасаться к плевкам или испражнениям даже кончиками пальцев, как можем желать заключить в объятии мешок навоза?» Жуфруа Вандомский, французский кардинал и богослов, предупреждал Хилдеберта Лаварденского, турского архиепископа по поэте и богослову, что женский пол ввёл в искушение первого мужчину и сбил с пути истинного апостола Петра. Первого это привело к греху, второго к отречению. Женский пол исполняет своё предназначение как раба, предверница. Те, кого он соблазняет, отлучаются от жизни, как апостол Пётр, или допускают смерть в свою жизнь. как Адам в Эдеме. Хильдеберт, впрочем, был в основном с ним согласен. Женщина – создание хрупкое, она постоянно лишь в преступлении и всегда несет с собой вред. Женщина – это ненасытное пламя, высшая мера безрассудства, враг, который всегда поблизости, который учится сам и наставляет других всевозможным способом совершать дурное. Женщина – отвратительный форум. Общедоступный предмет. Существо, рождённое для обмана. Успех для неё это возможность совершить преступление. Всеядная во грехи она позволяет любому пользоваться собой. Хищница, охотящаяся на мужчин, она в свою очередь становится их добычей. И этот список цитат можно продолжать и продолжать. Да, именно такой была позиция церковных иерархов по отношению к женщинам. Конечно же, Фруа так негодовал из-за того, что вполне конкретная вдова графа Вандомского сумела одолеть его в тяжбе за землю. А Хильдеберт имел несколько бастардов от разных любовниц, поэтому вполне резонно мог считать себя большим специалистом по женщинам. Но на самом деле все это никакой роли не играло. Такова была действительно официальная позиция, которой придерживались как лицемерные грешники, так и праведные добродетельные мужи, в том числе и те, Кто горой стоял за то, чтобы мужчины жили в законном браке и любили своих жён. По крайней мере, так дело обстояло к началу высокого средневековья. Без исключений. Для целомудренных благородных и даже святых женщин этот церковный антифеминизм тоже не слишком делал исключения. Яркий показатель отношения к женщинам официальной церкви Сохранность источников, где они фигурируют. Письма Святого и Иеронима к Марселле, Павле и другим женщинам тщательно хранились и переписывались, как и 17 писем Иоанна Златоуста к его духовной дочери, диаконисе Олимпиаде, как и письма других раннехристианских святых к благородным учёным и религиозным женщинам. Но ни одного из ответных писем этих женщин до нас не дошло. По-видимому, их даже не пытались скопировать и сохранить. Другой пример. Два брата богослова, святые Василий Великий и Григорий Низкий. Василий получил блестящее академическое образование, был теологом, аскетом, вел активную организационную деятельность в церковных рядах. Григорий же обучался дома, был человеком добрым, одним из первых христианских противников рабства и до того, как принял сан священника, был женат. И была у Василия и Григория сестра по имени Макрина. О ней известно довольно многое, благодаря Григорию, который в своих биографических сочинениях рассказал о её жизни, о том, какой она была умной и образованной, как с 12 лет отказывалась выходить замуж, и как именно она повлияла на Василия, тогда ещё светского человека, и обратила его на путь скептического служения церкви. А вот о самого Василия, после которого осталось множество сочинений и несколько сотен писем, сестра Не упоминается ни разу. Похоже, он в своём аскетизме вообще не считал нужным даже упоминать о таких раздражающих объектах, как женщины. Кстати, Василий стал одним из признанных учителей церкви тогда, как работы Григория среди западноевропейских богословов были не слишком популярны. Интерес к нему сильно вырос только в XX веке, когда его стали считать одним из наиболее интересных мыслителей раннего христианства, в каких-то взглядах и идеях опередившим своё время. Трудно сказать, а о скольких женщинах, активно участвующих в развитии раннего христианства, мы не знаем и никогда не узнаем, потому что их наследие не считали важным сохранять, а о них самих предпочитали лишь не раз даже не упоминать. Есть ли у женщины душа? Существует распространённый миф о том, Что на одном из соборов католической церкви было обсуждение и голосование по вопросу, есть ли у женщин душа. Но несмотря на все приведённые мною цитаты, которых при желании можно набрать на несколько томов, эта история всё же является именно мифом. Настолько далеко христианская церковь никогда не заходила. Наоборот, можно сказать даже, что при всём безусловном и ярко выраженном антифеминизме Христианская церковь вставила женщину гораздо выше, чем кто-либо прежде, потому что именно она официально признала женщину человеком. Не равным мужчине, конечно, но как бы улучшенным его вариантом. Об этом уже шла речь в главе о браке, поэтому повторяться нет смысла. На этом же соборе поднялся кто-то из епископов и сказал, что нельзя называть женщину человеком. Однако после того, как он получил от епископа разъяснение, он успокоился. Ибо священное Писание Ветхого Завета это поясняет. В начале, где речь шла о сотворении Богом человека, сказано: "Мужчину и женщину сотворил их и нарек им имя Адам, что значит человек, сделанный из земли", называя так и женщину, и мужчину. Таким образом, он обоих назвал человеком. Но и Господь Иисус Христос потому называется сыном человеческим, что он является сыном девы, то есть женщины. И ей он сказал, когда готовился претворить воду в вино: "Что мне и тебе, жено и прочее". Этим и другими свидетельствами этот вопрос был окончательно разрешён. Святой Григорий Турский. История франков. Рассказ о втором маконском соборе 585 год, созванном королём Бургундии. Добавлю, что именно отсюда, из признания того, что женщина человек, и выросла церковная оппозиция по поводу браков и разводов. Всегда и во все времена мужчины и женщины в этом вопросе были абсолютно не равны. Женщина была вещью, передававшейся отцом мужу. И даже в тех случаях, когда у неё были какие-то права в браке, они всё равно были гораздо меньше, чем у мужчины. В раннем средневековье до установления христианского брака светские законы позволяли развод, но список возможных поводов для мужчин был намного больше такого списка для женщин. И только христианство формально их уравняло и требованием, чтобы при заключении брака обоих спрашивали о согласии. и тем, что лишило право на развод обе стороны. Да, это не соблюдалось, но хотя бы декларировалось, что уже было огромным шагом вперёд. Между святой и демоном. Чему же, а точнее, кому женщины были обязаны таким своеобразным к себе отношением? Это не трудно понять уже из приведённого выше рассказа Григория Турского. Дело в том, что в христианстве Причем особенно в западном, католическом, есть два непререкаемых авторитета – сам Христос и его мать, Дева Мария. Преклонение перед Богородицей достигало самых фанатичных форм. Простые люди в экстазе преподали к ногам ее статуй, совершали паломничество по всем имеющим к ней отношения святыням, преподносили ей в дар драгоценности, молили о ее заступничестве и благодарили за счастливые события в своей жизни. Поэты слогали о ней стихи и песни. Экстатические мистики, особенно вдохновитель крестовых походов, святой Бернар Клервоский, в своих проповедях находили в Деве Марии объект для излияния своих невыразимых переживаний. Учёные богословы также не остались в стороне, и немало страниц в их трудах посвящено обсуждению различных сторон её жизни. Дева Мария почиталась и как мать младенца Иисуса, родившая и выкормившая его, И как мать Распятого Спасителя, символ всей вселенской скорби матерей по детям. Она была символическим троном Бога, когда Христа изображали у неё на коленях, и была царицей небесной, восседающей на троне рядом со своим взрослым сыном. Но при этом она, как ни крути, женщина, и даже самым ярым жена ненавистникам из числа теологов приходилось с этим как-то считаться. Для отцов церкви Особенно в раннее средневековье женщины делились на ужасающих искусительниц и восхитительных девственниц, а иногда совмещали в себе и то, и другое, чем ещё больше сбивали с ума удренных монахов с толку. И богословы всё время находились в раздумьях, как совместить в одной системе ценностей ненавистную им Еву, женщину грешную, сбивающую мужчин с пути истинного, и Марию, символ святости и чистоты. Постепенно это вылилось в идею, что Ева принесла в мир грех, но потом Мария этот грех как бы искупила. Не зря у Данте в Раю Ева сидит у ног Девы Марии, в самом центре Рая. Это двойственное отношение к женщине, постоянное балансирование между двумя крайностями, было очень характерно для средневекового мировоззрения. Причём встречается оно не только в трудах богословов. Религиозная литература, придворная куртуазная лирика Рыцарские романы и народные сказки, всё было пронизано этой двойственностью. Для средневековой литературы типичны идеальные женские образы: не только сама Дева Мария, но и благородные королевы, стойкие христианские мученицы, верные и преданные жёны, терпящие любые обиды от своих мужей, чистые девственницы. О них читали с восхищением, их ставили в пример дочерям. Такие женские образы были влажной частью воспитания и формировали в обществе образ женщины, которую следует уважать. Жофруа де ла Турландри в своей книге поучений дочерям, завершённой в 1370-х годах, даже писал, что особенно важно, чтобы у узных людей были хорошие жёны, так да святость этих женщин сможет компенсировать грехи их мужей. С другой стороны, не менее популярны были истории о злых, распутных, подлых и жестоких женщинах, которые чаще всего в конце концов получали заслуженное наказание или хотя бы осуждение. Очень показательно, что в йоркских мистериях о Адаме и Еве первая фраза Адама после того, как он откусил яблоко, перекладывает всю ответственность на Еву. "Увы, что я наделал, какой стыд. Ах, Ева, это ты виновата". Впрочем, Ева была виновата всегда и во всём. И богословы очень любили утверждать, что в душе каждой женщины Ева, и в каждой сидят её подлые наклонности. Это двойственное отношение к женщинам, либо святая, либо блудница, было распространено в средневековой культуре, но оно было достаточно гармоничным. Богословы и писатели любили играть на этой двойственности, вплоть до того, что могли возносить хвалу первородному греху, совершённому Евой, потому что именно он вызвал потребность в появлении Девы Марии как матери того, кто спасёт мир от этого греха. Как говорилось в одной старой английской песне: "Если бы яблоко не было сорвано, тогда наша госпожа никогда не стала бы царицей небесной. Благословен будет тот час, когда было сорвано яблоко". Августин блаженный писал: "Через женщину смерть и через женщину жизнь". Ансельм Кентерберийский заявил ещё конкретнее. Таким образом, женщине не нужно терять надежды на обретение вечного блаженства, памятуя о том, что хотя женщина и стала причиной столь ужасного зла, необходимо было, дабы возвратить им надежду, сделать женщину причиной столь же великого блага. опороченные и обожествлённые, ругаемые и восхваляемые, проклинаемые как Ева и почитаемые как Дева, средневековые женщины казались отсам церкви полностью приземлёнными и в то же время совершенно чужими, непонятными и даже возвышенными. Неудивительно, что попытки теологов вписать их в систему христианского мировоззрения были глубоко непоследовательны и противоречивы. Противоречивая Дева Мария Даже Дева Мария была для богословов очень противоречивой фигурой. Ранние христиане уважали Мать Господа, но ее восторженное и фанатичное почитание расцвело все-таки в высокое Средневековье. Объектом массового поклонения она стала только с XII века. Но теологов очень смущало то, что Дева Мария была матерью, То есть с одной стороны, это и есть её главное достоинство, что она родила спасителя. Но с другой, а как же грустное размышление того же Августина, что мы рождаемся между мочой и калом. Хочешь или нет, а Христос родился из того же презриваемого богословами места. Здесь надо опять вспомнить о том, что ранне-средневековая христианская церковь единственным возможным путём для истинно верующего считала Девственность. Поэтому неудивительно, что женщина для богослова в то время была исключительно раздражающим элементом. Ведь как просто было бы остаться добродетельным, если бы не было женщин, этих адских созданий, порождающих у мужчин греховные мысли. Разумеется, в этих мыслях были виноваты не сами мужчины, искренне мечтавшие о чистоте, а дьявольская женская натура. Но с Богородицей ситуация была особая. Поэтому в конце концов своеобразный компромисс был найден. Дева Мария была и осталась девственной. Она зачала от Святого Духа, а потом и родила как-то так же, сохранив при этом девственность. В физиологические подробности раннехристианские богословы старались не вдаваться, но со временем закрепилось очень удобное мнение, что Христос родился с помощью кесарево сечения. На средневековых миниатюрах роды Девы Марии так и изображали. А учитывая традиции средневековых художников, рисовать деятелей прошлого как своих современников очень любопытно смотреть. Как Христос рождается в стерилизованном хлеву, но с участием проводящих кесарево врача, ассистента, а иногда и акушерки. Кстати, по поводу Девы Марии богословов интересовал и такой вопрос: а как она сама была рождена? С участием первородного греха или бес Её большие поклонники, Бернард Клервоский и Фома Аквинский, энергично защищали Богородицу от такого пятна на репутации и утверждали, что её родителям тоже было даровано непорочное зачатие. Но в этом вопросе их позиция никогда не имела большого влияния, и большинство теологов всё же смирились с мыслью, что она была рождена как обычный человек в обычном законном браке двух добродетельных людей. Образец для подражания. Для обычных женщин Дева Мария была образцом для подражания, но в реальной жизни это приводило к определённым сложностям. Всё та же двойственность её образа не позволяла использовать её как модель поведения, ведь нормальная земная женщина не может быть как она одновременно девственницей, женой и матерью. Ранне средневековое стремление избавить мир от секса и создать царство всеобщего целомудрия Способствовало распространению подражание только одному из образов Марии Деве. Но хотя девственность всячески приветствовалась, и монашество объявлялось наиболее достойным путём для добродетельной женщины, это всё равно порождало некоторые проблемы. Так, например, монахи не первоначально воспринимались как некие бесполые существа, то есть как женщины, одержавшие победу над своими гендерными характеристиками и возвысившиеся над своим полом в благородной бесполой асексуальности. Но проводить параллели между ними и Девой Марией по этой же самой причине не получалось, потому что она всегда и везде воспринималась в первую очередь как женщина. Ближе к XII веку в рядах отцов церкви появились сильные сомнения и в асексуальности монахинь. Возможно, конечно, дело было еще и в том, что раннесредневековые монахини были и в самом деле по большей части искренние и фанатично верующие аскеты, а к высокому средневековью в монастырях было уже слишком много женщин, оказавшихся там по бытовым, денежным и прочим совершенно недуховным причинам. Да и мужчин-монахов это тоже касалось, поэтому они все больше видели в монахинях не столько святых сестер, сколько тягостное искушение. Даже сам святой Франциск Осиский выступал против присоединения женских монастырей к своему францисканскому ордену в избежание лишних сложностей. Более того, как пишет Джудит Беннетт, значение девственности менялось в течение средних веков. В раннем средневековье девственность понималась в физическом плане, и страх её потери был настолько велик, что некоторые монахи не даже калечили себя, чтобы избежать сексуального насилия. Девственность без чистоты мысли не была полноценной, но и духовная чистота не была полной. без физической составляющей. Для женщин, посвятивших себя благочестивой и целомудренной жизни, увечье или смерть иногда были предпочтительнее потери девственности. К позднему же средневековью идеалы о чистоте стали сливаться с идеалами супружеской жизни. Жития святых начали изображать женщин-мучениц не столько как замкнутых аскетов, сколько как добродетельных жен. Девственность оставалась важной, На другие благочестивые практики: целомудрие в браке, отказ от пищи и комфорта, паломничество. Всё это позволяло и замужним женщинам достичь святости. Елизавета Венгерская, 13 век, и Бригитта Шведская, 14 век, ознаменовали собой относительно новые явления: замужние святые. Девственность оставалась важной, она была необходима для миссии Жанны де Арк и критически важна для других святых, таких как Екатерина Сиенская, но она больше не была единственным путем к святости. Дева Мария предложила обычным женщинам и еще одну амбивалентную модель – властвовать через мужчин, опосредованно. Будучи посредницей между грешниками и Богом, Дева Мария одновременно обладала властью и не обладала ею. Как добрая, заботливая и всегда преданная мать, Дева Мария просила своего сына за других, и тем самым мягко помогала нуждающимся, грешникам и даже проклятым. Но она помогала им своим влиянием на сына, а не своими непосредственными силами. Строгий монотеизм позволял всем святым, в том числе и Богородице, лишь заступническую роль. Всемогущая власть была только у одного Бога. Тем не менее, ходатайство перед ним Являлась особой силой Девы Марии. И в определённой степени эта способность была распространена и на других святых, преимущественно женского пола. Например, мать Марии, святую Анну, а также невесту Христа, святую Екатерину, тоже начиная где-то с XIV века, стали активно просить о заступничестве и ходатайстве перед Богом. Эти представления о заступнических деяниях Девы Марии и других святых были отражением мнения о том, Каково должно быть поведение жён матерей? То есть они показывали, что дело женщин не действовать самим, а влиять на мужчин и оставаться покорными, даже когда их влияние оказывается безуспешным. Такие представления распространялись как на простых людей, так и на верхушку общества. Женщина объявлялась как бы посредницей между её мужем и теми, кто стоит ниже него. Куртуазные поэты хвалили мужчину посредственно. восхвалили красоту и добродетели жён, тем самым косвенно воздавая хвалу их мужьям. Священники обращались к жёнам, чтобы те повлияли на своих мужей и склонили их к щедрости и благочестивому поведению. А в королевских и аристократических семьях эта прививаемая с детства религиозной культурой модель заступничества нередко превращалась в реальную власть. Королева Бланка Кастильская. Бланка Кастильская. 1188-1252. Жена короля Франции Людовика VIII. С 1226 по 1236 годы была регеншей при малолетнем сыне Людовике IX. В 1248-1252 годах управляла Францией во время участия Людовика IX в седьмом крестовом походе. Королева Бланка Кастильская Около 1235 года заказала художникам великолепно украшенную Библию, в которой она была изображена рядом со своим сыном Людовиком IX, как Дева Мария, а рядом с Христом, копируя позы скульптурной группы из собора. Как и пресвитая Дева, бланка изображена в короне, на троне, сидящий по правую руку от сына, глядящий ему в глаза и умоляющий, жестикулирующий пишет Джудит Беннет. Заступническая власть Пресвятой Девы узаконила собственные полномочия бланки, как матери правящего короля. Святые. В церкви приходилось признавать существование и других добродетельных женщин, ведь кроме Девы Марии были и ветхозаветные праведницы, и раннехристианские святые. Но если почитать жизнеописания этих святых, точнее варианты, написанные в тот период. И вообще любые поучительные истории о добродетельных женщинах, легко можно заметить одну особенность. Все эти женщины, либо девственницы, либо раскаявшиеся грешницы, занявшиеся умерщвлением плоти, как Мария Магдалина и Мария Египетская, либо хотя бы просто питают отвращение к браку. Так и замужних святых обязательно писалось, что они не хотели замуж впитали к супругу отвращение и вообще их просто заставили. А вот тут надо немного остановиться на культе Марии Магдалины. Конечно, его нельзя и близко поставить рядом с поклонением Девы Марии, но тем не менее Магдалина – одна из самых популярных святых средневековой католической церкви. История прекрасной блудницы, видимо, будила в богословах какие-то греховные мысли, которые им самим очень сильно хотелось оправдать. Поэтому уже к XI веку Мария Магдалина стала рассматриваться как символ и образец спасения для грешниц. Совершилось так, что женщина, впустившая смерть в мир, не должна пребывать вне милости. Смерть пришла в мир руками женщины. Однако весть о воскресении исходила из её уст. Так же, как Мария Преснодева открывает нам двери рая, откуда мы были изгнаны проклятием Евы, Так женский пол спасается от осуждения благодаря Магдалине. Когда церковь пересмотрела свою точку зрения и согласилась, что добрым христианам позволено плодиться и размножаться, смягчился взгляд не только на женщину, но и естественно, и на сексуальные отношения. В общих чертах концепция стала выглядеть так: девственность это идеально. Быть добродетельной женой тоже хорошо. Вдовой хуже, чем девственницей, но лучше, чем женой. Сходила замуж, выполнила свое предназначение по воспроизводству рода человеческого, и хватит, дальше надо хранить добродетель. Тем более, вдовами женщины оставались часто, особенно в южных странах, где разница в возрасте между мужчинами и женщинами, вступающими в первый брак, была особенно большой. «Прошу вас, скажите, разве недостаточно я вам покорно?» И во всём, и всегда послушно, круглый год. Я только и выхожу из дома, что в церковь, да и то, только после того, как смиренно и спрошу у вас на то разрешение. Вам же, напротив, позволено по собственной воле днём и ночью разгуливать, где вздумается, и проводить время за игрой в кости или шахматы. Дай-то Бог, чтобы вы против собственной совести не наделали ещё большего зла. Я думаю о том, чему вы вполне достаточно и более, чем достаточно, Мне стыдно об этом говорить, но я все-таки скажу, платите дань. И что прекрасно показывает ваше равнодушие и ваше презрение. Что сказать о доме и о расходах на него? Если бы я их не ограничивала, тогда как вы отличаетесь? Если не сказать большего, столь великой щедростью, все шло бы совсем по-другому. Вот так, вот так мы, ни в чем не повинные женщины, всегда будем проклинаемы этими мужчинами, которые думают, будто им все дозволено. и нет на них законов, тогда как нам ничего не полагается. Они пускаются в разгул и разврат, а нас-то, стоит нам только чуть повести глазами в сторону, обвиняют в супружеской измене. Мы не жены и не подруги, но пленницы, захваченные у врага, или купленные рабыни. В своем доме эти сеньоры недовольствуются заботливо приготовленным завтраком с утра и обедом вечером. Ночью им требуется роскошная постель, Они всегда должны иметь под рукой такую одежду и бельё, какие им нравятся, не то в тавернах, на перекрёстках и в позорных местах, о коих умолчу, а не грызут и оскорбляют нас, терзают нас, обвиняют нас, то и дело требуют от нас того, чего сами нам не дают. Они строги к другим, снисходительны к себе. Это неправедные судьи. Жалоба жены Жан де Монтрей, философ рубежа 14-15 веков, секретарь герцога Бургунского. Добродетельная женщина. Так какой же должна была быть женщина, чтобы удовлетворить самых взыскательных богословов и философов средневековья? Высокого и позднего, разумеется. Большинство раннесредневековых христианских теологов в принципе не признавали за женщинами никаких достоинств и со скрипом делали исключение разве что для монахинь. Итак, вот список женских добродетелей. Целомудрие, смирение, скромность, умеренность, молчаливость, трудолюбие, милосердие, послушание. С целомудрием понятно, об этом я уже писала. Идеальная женщина должна быть девственной монахиней. Отличная просто девственницей, хорошая верной женой, а лучше добродетельной вдовой. А вот об остальных добродетелях поговорим более подробно. Смирение, скромность и умеренность. Смирение, скромность и умеренность это некое триединое качество. Авторы поучительных книг для женщин, как впрочем и серьёзные богословы, Любили рассказывать страшные истории о том, как некая девушка нарядилась, вышла из дома погулять, а на улице её приняли за проститутку и изнасиловали. Такие истории, по правде говоря, имели под собой основание. Бродить в одиночестве в вызывающем наряде по тёмным улицам и сейчас небезопасно, а уж в средние века это было просто безумие. Но в идеале женщина вообще не должна была никуда выходить, кроме церкви, да и то с сопровождающими. Потому что натура она слабая, и подверженные соблазнам. Истинно добродетельной женщине даже к окнам не стоило подходить, чтобы не впасть в соблазн и не захотеть от жизни чего-то большего, того, что есть у мужчин или хотя бы у других женщин: свободы, нарядов, развлечений, всё это от лукавого. Иди в сопровождении благородных женщин одного с тобой положения и избегай подозрительных компаний. Наставлял свою жену Парижский горожанин XIV века. И никогда не позволяй, чтобы тебя видели с женщиной, пользующейся дурной славой. Иди, подняв голову и опустив веки, но так, чтобы они не дрожали, и смотри прямо перед собой метров на сорок вперед. Не гляди по сторонам ни на мужчин, ни на женщин слева или справа от тебя. Не глядя вверх, не перебегая взглядом с одного предмета на другой, и не останавливайся на дороге, чтобы поболтать с кем-нибудь. молчаливость. Молчаливость, что ж, это добродетель, наверное, не слишком нуждается в пояснениях. Миф об болтливости женщин живёт и поныне, хотя научно уже давно доказано, что разговаривают и сплетничают представители обоих полов одинаково. Единственное отличие женщин состоит в том, что они чаще предпочитают проговаривать ход своих мыслей вслух. В средние века это мужчин тоже сильно смущало. Идеальная женщина вообще не должна была иметь собственных мыслей для того, чтобы думать о неё был отец или муж. Проповедники и моралисты, пишет Карло Казагранды, были сильно обеспокоены тем, что женщины говорили слишком много и говорили ужасные вещи. Они были опытными лгунями, злобными сплетницами, постоянно спорили, непрерывно ныли и болтали. За века Клише жены ненавистнической литературы отложились в проповедях и нравственных сочинениях для женщин, дав современным читателям искажённый образ сварливых и болтливых женщин, извращённо злоупотребляющих прекраснейшим и здоровчеловеку даром речи. Труда ли убе. Как нестранно это на современный взгляд? Но трудолюбивый средневековая женщина, по мнению богословов и философов, должна была быть вовсе не для того, чтобы зарабатывать на хлеб насущный или помогать мужу. Просто труд отвлекал её от праздности, а следовательно, от лишних размышлений. Франческо да Барберино, например, писал, что не будет вреда, если даже дочери рыцарей и судей и врачей научатся ткать и шить, чтобы быть готовыми к любым превратностям судьбы. Даже при том, что в их положении не было нужды зарабатывать на жизнь, замечал он, постоянная работа иглой и веретеном поможет им развлечься в часы меланхолии и удалит их от пути праздности. При этом производительность и экономическая ценность женского труда подчёркивает Карло Казагранди, были для Франческо вторичны, как и для большинства проповедников и моралистов. В первую очередь они думали о том, что женщин никогда нельзя оставлять без дела настолько долго, чтобы они затоили желания и фантазии, потенциально опасные для устойчивости их умов и чистоты их тел. Милосердие в какой-то степени радует, что хоть одну добродетель за женщинами признавали почти все средневековые философы. Милосердие считалось естественным женским качеством и всячески поощрялось. И Гиди Римский, видный теолог XIII века и епископ Буржа, например, писал, что та же мягкосердечность, которая сделала женщин капризными и нелогичными, сделала их неспособными терпеть страдания других людей и породила у них желание немедленно облегчать их. Поэтому именно благотворительность в средние века стала основным занятием, позволяющим женщинам всех сословий коммуницировать с окружающим миром. Причём для женщин высшего и среднего класса такое положение вещей сохранялось вплоть до XX века. Уже давно закончилось средневековье, блеснул Ренессанс, прошло новое время, а жёны и дочери дворян и состоятельных буржуа по-прежнему выходили из дома, не опасаясь косых взглядов, только когда шли навестить бедняков. Милосердие было основной добродетелью для любой женщины, причём чем выше был её статус, тем выше были к ней требования. Идеальная королева, например, должна была посвящать делам благотворительности большую часть своего времени. Заботиться о бедных и нуждающихся, в том числе прокажённых, посещать женские монастыри и следить, чтобы её пожертвования достигали отдалённейших уголков королевства. Фактически королева, герцогиня, графиня была руководителем социальной службы во владениях своего мужа. И положение бедняков, больных, коллег, сирот, стариков и так далее, напрямую зависело от того, насколько серьёзно она этим занималась.